Его неведение отрезвило меня. — Не надо беспокоиться обо мне, Артур. — Ни к чему жалеть меня. Я могу оказаться совсем не такой приятной персоной, как вы обо мне думаете. — Чепуха! — ответил он с таким теплом и любовью, что я почувствовала, как мое сопротивление тает. Я закрыла глаза, и слезы побежали по щекам. — Нет, это правда, Артур. Позвольте мне уйти. Вы хороший человек, прекрасный муж, и я не хочу причинять вам вред. Мне было бы неприятно, если ваша жена почувствует себя несправедливо обиженной. Артур издал глубокий стон и отпустил мою руку. Я быстро достала носовой платок и постаралась собраться с силами. Когда я смогла посмотреть на него, он выглядел растерянным и испуганным. Потом сказал... «Ах, моя дорогая, если бы!» Боюсь, моя жена смотрит на меня, как на очень завредного человека. Конечно же, предательство человека обыкновенного не может задеть столь же сильно, сколь предательство литературного бога, подобного Аскару. Я горько улыбнулась. Я бы посмотрела на это по-другому. Я больше не нахожу удовольствия в декадентской жизни». Вы называете себя заврядным человеком, я называю вас идеальным мужем. Ваша жена счастлива, я надеюсь и молюсь, что надолго. Сказав так, я ушла, это было не менее трудно, чем сорвать кусок кожи. Нет, нет, нет, тут я путаю. Это было в другой раз, уже после того, о чем я рассказала. Я думаю, все произошло прямо перед тем, как я открылась ему. Не могу припомнить правильно последовательность событий. Край занавески очень острый, словно грань между... чем же? Вдохом и выдохом. Вдох — остановка, выдох. Между ними грань. Между мыслью и словом. Прикуси язык. Я рада, что сожгла все эти дневники. О чем я думала? Не существует больше такого произведения, как правда обо мне. Накрахмаленная форма сиделки. Она, кажется, высокая и напоминает мне кого-то, кого я знала, когда была маленькой, кого-то, кого я любила. Не мою маму. Кого я любила? Няню. Их было много. Наверное, мою первую няню, когда я была младенцем не знаю, кто она была. Мама Мария, мама Мария всегда была так добра ко мне. Она стала мне настоящей матерью. Когда я гостил у нее, со мной случалось только хорошее. Там я встретила тебя, Аскар, ты помнишь? В ее доме в Дублине. Она устраивала такие прелестные вечера, особенно для Отто и для меня. Ты пришел со своим братом, Я не чаял обстретить тебя, ты был уже знаменитым и признанным королем эстетов, а кроме того, ваша семья вообще была предметом разговоров в дублинском обществе. Я нервничала и сердилась на себя за это, поскольку вернулась из Лондона в Дублин вовсе не для того, чтобы смотреть на кого-то снизу вверх, а чтобы покрасоваться своими собственными достоинствами. Оскар Уайльд. Ты оказался высоким и словно лев золотым. Голос у тебя был мелодичный, словно смех богов. От тебя повеяло дыханием свободы, и этим ты выделялся из толпы. Я знала, что ты стоишь выше мелкой болтовни, которая меня раздражала, что ты сын новой эпохи, о которой мы так горячо спорили на утесах бабокома. Я уже воображала, как опишу тебя, леди Маунт Темпл. Я решила даже, что обязательно покритикую тебя. Ты, пожалуй, был не слишком сдержанным и чрезчур неестественным, а в таких вещах нельзя перебарщивать. Но когда ты заговорил со мной, в твоих глазах засветилась улыбка, как нежданная радуга, и я подумала, он грустен и встревожен. Наверное, играет роль. Его, должно быть, мало кто понимает. И еще я подумала совершенно внезапно и безо всяких на то оснований. Я понимаю его. Еще до твоего ухода мне стало ясно, что я влюблена в тебя. Я старалась выбросить эту мысль из головы, поскольку не верила в любовь с первого взгляда. И всему свету было известно, что ты не смотришь ни на одну женщину, кроме миссис Лэнгтри. Когда мы встретились снова, я поняла, наши судьбы связаны окончательно. Ты вручил мне букет белых роз. Мама Марии пришла в ужас. Она сказала, что белые цветы годятся только на похоронах, и дарить их плохая примета. Но ты целовал мне руки, и мы были выше таких вещей. Мы перенеслись в высшее измерение, туда, где царила любовь когда Артур начал целовать мне руки в гостиной на Тайд-стрит, воспоминания о былых днях проснулись в моем сердце. Поведи он себя перед тем немного по-другому. Я не отказала бы ему, но Артур напомнил мне о тебе. Как могла мягко я сказала ему, что все еще люблю тебя и не могу предать. Миссис Холланд! Слова падают с большой высоты. Кто это? Что они говорят? Миссис Холланд. Дорогая, не плачьте. Здесь доктор Рона смотрит вас. Что случилось? Больно? Подождите, дайте приподнять вас. Подушки совсем сбились. Длинные руки опускаются, меня тянут и дергают. Это больно, спина словно в огне. Мой позвоночник плавится в горниле, он вытечет из меня. Я пытаюсь произнести твое имя, но могу только шептать. — Аскар, Аскар, я люблю тебя. Почему ты так жестоко поступил со мной? Сиделка гладит мне лоб, она не знает, кто я, думает, что вдова. — Я хочу повидаться с мужем, — говорю я ей. Пожалуйста, пошлите за ним. Я думаю, он в Париже. Он приедет, если вы скажете ему, как мне плохо. Мы должны повидаться еще раз, поцеловать друг друга на прощание и в последний раз простить. — Миссис Холланд, — говорит сиделка, — постарайтесь успокоиться, пожалуйста. Он будет здесь, как только сможет. Она держит у моих губ стакан воды. Постарайтесь сделать пару глотков, дорогая моя. И душа сказала ему, — если ты действительно хочешь прогнать меня, то хотя бы не прогоняй без сердца, это будет жесток. Дай мне с собой твое сердце. Он покачал головой и усмехнулся. — А чем я буду любить свою любимую, если отдам тебе сердце? Я держала его руки в своих и нежно, как могла, говорила, что люблю тебя и не хочу предавать. Он задрожал и побледнел, как смерть. — Констанция, — сказал Артур, — я не могу, конечно, просить вас предать его. Но, простите меня, разве он уже не предал вас? — Я не знаю, когда или где, не знаю даже, кто она. Но как вы можете оставаться верной ему, когда он променял вас на другую женщину? Как ты можешь вообразить, Оскар? я была озадачена и тронута его невинностью, и почувствовала, что должна, наконец, честно объяснить ему все. Я сказала, что он, наверное, единственный человек в Лондоне, не слышавший сплетен о тебе и Бозе? И незнакомой с позицией, занятой отцом Бози, я рассказала ему все, что знала. Какое-то было облегчение Скар наконец иметь возможность вот так свободно все рассказать. Но одного я не смогла объяснить Артур. Он не мог понять, как я вообще могла сохранять какую-то верность тебе. По его словам, любая женщина была бы оскорблена в двадцать раз сильнее, узнав о связи мужа с мужчиной, чем с другой женщиной, и тотчас возбудила бы дело о разводе и, конечно, его была: «Как я могла предпочесть тебя ему?» «Но мне все уже было ясно». Подходит врач. «Он знает, кто я. Он говорит...» — Миссис Холмт, няня сказала, что вы просите вызвать мужа. — Но очень скоро приедет ваш брат, и я думаю, будет лучше, если он сам пошлет за вашим мужем. — Я не знаю, как мы сможем связаться с ним непосредственно, понимаете? — Пожалуйста, постарайтесь потерпеть. Как только мистер Ллойд будет здесь, он сделает все, чтобы вы повидались с остальными членами семьи. Я чувствую себя намного лучше и пытаюсь сказать об этом врачу. Все тело удивительно легкое, словно я парю в дюйме над кроватью. Я хочу повидать детей, — говорю я. Мне так не хватает моих мальчиков. Доктор похлопывает меня по руке, в его глазах скрытое беспокойство. — Конечно, повидаете, — говорит он. — Конечно. Я вижу, как мои слезы капают на простыню. А я и не чувствовала, что плачу. — Я не сделала необходимых распоряжений, — пытаюсь сказать я. — Я хочу, чтобы они увиделись с отцом. Они его обожают. — Что будет с моими детьми, когда я умру? — Вы не должны говорить так, миссис Холланд. — Ваш брат будет здесь совсем скоро. Постарайтесь немного отдохнуть. Доктор похлопывает, но уже не мою руку а зажатые в ней четки. Он уходит, а я пытаюсь перебирать маленькие бусинки, но так трудно удержать их в горсти. Святая Мария, — говорю я, — благодатная, ныне и в час нашей смерти меня не волнует пропущенный отрывок. Помнишь, Аскар, как мы бывало говорили, что мне стоит пойти на сцену, но я никогда не была хорошей актрисой до тех последних месяцев. Мальчики приехали домой на Рождество, но ты оказался занят репетициями. Я заказала новое платье для премьеры «Идеального мужа» и пришла вместе с тобой, чтобы публика видела. Я была занята совершенствованием своей новой роли, роли женщины, стоящей выше миазмов обыденности. Наверное, то, что я потеряла связь с твердой почвой и вызвала мое падение на несколько месяцев раньше твоего. Только я упала физически на большом лестничном пролете на тайт стрит Как и ты, я так никогда и не оправилась от своего падения. Я поправляла здоровье в торке, а когда вернулась... Предвкушая встречу с мальчиками на Пасху и посещение премьеры твоей новой пьесы, ожидали, что она окажется еще лучше предыдущей, как раз все и случилось. Я получил эту записку, ты приехал навестить меня, а на другой день маркиз Куинсбери был арестован. Ты сказал, что у него нет никаких свидетелей и обвинения и лучше всего будет заставить его замолчать раз и навсегда. Я оказалась слишком труслива, чтобы делать что-то, кроме как наблюдать и страдать. И теперь в час нашей смерти. Оскар, почему ты продолжаешь говорить, чтобы я оставила тебя в покое? Покоя нет нигде. Разве только там, куда я собралась. Странно, я всегда боялась смерти, а теперь не чувствую никакого страха. Я вижу, как лежу на кровати. Иди с миром. Ах, неужели это ты сказал? Я вижу, как ты приходишь с красными розами. Почему ты принес мне сейчас красные розы? А где мои белые цветы? Однако и эти прекрасны. Оскар, спасибо тебе. Я рада, что мы простили друг друга. Я улетаю назад. Солнцу. Констанция умерла 7 апреля 1898 года и была похоронена в Генуе. Простая надгробная надпись гласила «Констанция Мария, дочь королевского советника Ллойда». В феврале 1899 года Аскар в первый раз навестил ее могилу. Он разбрасывал красные розы по могиле и рыдал. Оскар умер 30 ноября 1900 года, был похоронен в Банье, позднее его останки перенесли на кладбище Перлашес в Париже. Сирил погиб во время военных действий во Франции в 1915 году. Вивиан женился, у него родился сын, умер в 1966 году. Бози Дуглас умер в 1945 году в Лансинге в Восточном Суссексе. Конец книги. Октябрь 1996 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.